Елизавета Долина «Андрей, мои люди вышли на след Климова. И еще нескольких групп, стопроцентно имеющих отношение к уничтожной лаборатории», начала говорить Долина после того, как убедилась, что все защитные системы активированы. Слишком хорошо она знала, как добывают информацию, и поэтому никогда не ослабляла бдительность, даже находясь в своем рабочем кабинете. Это было одно из качеств, за которое ее и ценил отец Андрея. Сам же княжич ценил женщину за совершенно другие умения, но сейчас не время для личного. Информация, предоставленная Дольной, была очень важной. Теперь главное не спугнуть Климова и захватить его живым. Подобный свидетель поставит крест на любой защите семьи Тан. Срочно разработайте план по его захвату, и не забудь включить в этот план... «Девятого. Не смотри на меня так. Мы уже все обсудили. Этот парень и тем более восьмая нужны роду шуйских. Они помогут нам обрести былое величие». «Климова охраняют бойцы из внутреннего круга семьи Тан. Ты понимаешь, что без хорошей драки нам не удастся захватить цель? Парня просто прибьют в первые же минуты боя». Андрей ожидал услышать нечто подобное, и у него было чем ответить. Открыв ноутбук, он вбил несколько команд, после чего развернул монитор к женщине. «Уверен, что ты не смотрела отчетов Шелеста, а зря. Но в этом нет ничего страшного, просто посмотри вот эту запись». Видео пошло, и Елизавета увидела тренировочный зал одного из гостевых домиков. Сейчас там занимался девятый. Парень делал какие-то непонятные упражнения, а восьмая просто сидела и наблюдала за ним. Но вот в зал вошел Рыжов с младшим Шуйским. Елизавете показалось, что Максим весь перепачкан, хотя это было и неудивительно, если рядом с ним находился Рыжов. Немного посмотрев на занятие девятого, инструктор начал что-то говорить. «Почему нет звука?» – спросила женщина. «Какой-то сбой в системе. Техники сказали, что понятия не имеют, как такое вообще могло случиться». «Сейчас они уже все исправили, но это видео придется смотреть без звука», развел руки в стороны Андрей. Тем временем в тренировочном зале начало происходить что-то непонятное. Девятый продолжал выполнять свои упражнения, монотонно, делая одно и то же, идеально повторяя движения. Но вот этот идеальный рисунок на мгновение изменился, а затем еще раз... После этого Рыжов начал смеяться. Виктория привыкла в любом видео искать самые незначительные, на первый взгляд, детали, поэтому появившиеся в стене дырки она заметила и тут же нажала на паузу. Еще несколько раз, посмотрев этот отрезок, она спросила, «Неужели этот болван швырялся в парня своими шариками? Причем я вижу, что он даже и не думал сдерживаться, наверняка в стене остались сквозные дыры». «И пострадало два человека из прислуги», — подтвердил Андрей. «Но ты смотри дальше. Это еще не самое интересное». Видео уже очень заинтересовало Елизавету. Девятый оказался на удивление ловким, раз смог избежать попадания. Однажды ей самой пришлось уворачиваться от этих шариков. Из десятка брошенных семь достигли своей цели, поэтому она прекрасно знала, что это такое но Девятый даже не смотрел в сторону Рыжова. Складывалось такое впечатление, что он уклонялся чисто интуитивно. Видео было запущено, и вот Рыжов начинает раздеваться, а потом скачет по тренировочному залу словно козёл. Похоже, что Девятый говорил ему, что делать. Это всё продолжалось минут десять, после чего запыхавшийся Рыжов остановился и вновь начал разговаривать с парнем. И похоже, что девятый сказал что-то явно не то. Они стояли очень близко, и Рыжов нанес молниеносный удар, но промахнулся. Девятый лишь слегка уклонился, и этого вполне хватило, чтобы избежать удара, но инструктор явно не собирался на этом останавливаться и бросился в бой, осыпая парня ударами со всех сторон. Но как бы он ни пыжился, что бы ни делал, не мог коснуться девятого. Тот просто уклонялся, даже не думая нападать. Хотя даже Елизавета видела, что парень может с легкостью перейти в контратаку. Слишком уж легко и непринужденно он двигался. Но вот Рыжов смог прижать девятого к стене. На этом моменте включи замедленное воспроизведение. «Поставь минус сто», сказал Андрей. Когда все настройки были установлены, видео возобновилось. Рыжов прижал парня к стене, и казалось, что он смог ограничить его маневренность. Всего один удар, и он победит. Но когда Рыжов только начал замахиваться, девятый нанес сразу несколько ударов, которые даже при столь замедленной съемке казались невероятно быстрыми. С этого ракурса было не до конца понятно, но Елизавете показалось, что девятый даже не коснулся Рыжова. Он лишь обозначил места нанесения ударов. Если смотреть этот момент при нормальной скорости, то вообще ничего не будет видно. Сразу после этих молниеносных ударов Рыжов ушел в сторону перекатом и поднял руки вверх. Он сдался. Как такое вообще возможно, чтобы Рыжов... «Да признал свое поражение!» «Денис сказал, что парень уделает его даже с закрытыми глазами», произнес довольный Андрей, наблюдая за шокированным лицом своей любовницы и главы тайной службы рода. «Поэтому я не вижу никакой опасности в том, что девятый будет участвовать в захвате Климова. Подобрать ему подходящую экипировку, провести добротный инструктаж и вперед...» Но даже после увиденного Елизавета была не согласна с Андреем. Но сперва она должна отдать это видео своим специалистам. Что-то не давало ей покоя, но она не понимала, что именно. Какую деталь она упустила. Я считаю, что для парня это может быть слишком опасно в любом случае. Будь он сильнейшим рукопашником на планете, хватит всего одного патрона одной летальной техники, и ты должен это прекрасно понимать. В таких делах опыт играет одну из ключевых ролей, а у девятого он отсутствует. Но если ты так хочешь его проверить, у меня есть другое предложение». Андрей с интересом смотрел на нее. «Как я уже говорила, помимо Климова, нам удалось выйти еще на несколько групп, связанных с той лабораторией». И захват одной в ближайшее время находится у нас в приоритете. В этой группе имеются два одаренных четвертого ранга. Вот ими пускай и займется девятый. Думаю, и твоему брату будет весьма полезно участие в этой операции. Отправим с ним лучших бойцов Громова и моего Спивакова, пускай присматривают за молодежью, прикажем им вмешиваться только в экстренной ситуации, заодно они соберут для нас информацию» увидят, на что способен Девятый в боевой обстановке, ну и, конечно, все зафиксируют на камеру. Немного подумав, Андрей дал свое согласие, и здесь совершенно ни при чем было платье, которое упало с плеч Елизаветы, решившей немного задержаться в кабинете у наследника Шуйских.